Глава 11. Это грызло меня 4 дня и 4 ночи, начиная с субботы, когда волк велел забыть об убийстве, до утра среды, когда я решил предпринять кое-что по собственной инициативе. Здесь имелось два аспекта. Во-первых, если гипотеза о причастности Сары Дакус подтвердится, получится, что я унёс и спрятал улику с места преступления. Куп, конечно, упустили свой шанс. Они наверняка видели фотографию, но оставили её на месте. Я же получил ключи от Миссис Элдхаус, что было единственным законным моментом во всей истории. Однако меня куда больше беспокоил второй аспект. Кремер помог нам сохранить лицензию, по крайней мере, до поры до времени. И он пригласил на тайную встречу лично меня, Арчи Гудвина, купил мне пакет молока. я рассказал об убийстве. Я ничего не имею против того, чтобы играть с копами в разные игры, иногда по собственной воле, иногда в силу обстоятельств. Однако сейчас был совершенно другой случай. Ведь именно я был у Крэмера в долгу. И так это меня беспокоило, хотя кое-что другое беспокоило ещё сильнее, а именно то представление, которое устраивал Вулф. Самое фантастическое на моей памяти. Слишком много моментов, если не все, мы вообще не могли контролировать. Например, когда в понедельник вечером я позвонил Хьюи из телефонной будки узнать, как продвигаются дела, он ответил, что отлично. Он нашёл актёра в одном агентстве и ещё одного в другом, и оба они приедут к нему во вторник вечером. Я спросил Хьюита, проверил ли он, есть ли права у актёра, который будет играть меня. Хьюит ответил, что забыл спросить, хотя сейчас буквально все умеют водить машину, но умение водить машину имело решающее значение, и Хьюит это знал. Он ответил, что немедленно позвонит актёру и выяснит. Что касается остального, тут всё было в ажуре. Хьюит согласно договорённости позвонил нам во вторник днём. Он сказал Вулфу, что к величайшему сожалению смог организовать доставку не двадцати экземпляров *Phalaenopsis aphydite*, а только двенадцати, и не смог достать ни одного экземпляра *Ancidium flexuosum*. Но обещал сделать все возможное, чтобы получить его в среду к двум часам дня. Итак, Юит все выполнил безупречно. Он снова позвонил во вторник вечером и доложил о закупках. И приготовления к сделаны перед обедом общества 10 аристолдов. Впрочем, в любом случае здесь всё было ясно. С Фредом Даркином и Орикеттером тоже всё прошло гладко, поскольку за них отвечал Соулпензер и в случае каких-либо затруднений соул дал бы нам знать. Как именно это его дело. Мы с Вулфом обсуждали проблему весь понедельник и даже полдня вторника. Нет, мы отнюдь не дискутировали, а просто решали, как поступить. Например, стоит ли мне позвонить Регу, главе нью-йоркского отделения ФБР, и приличной встрече сообщить, что у Вулфа достаточно данных об убийстве Элдхауза, чтобы испортить федералам жизнь. Однако я хочу выйти из игры, а потому предлагаю ему всю имеющуюся информацию за десять тысяч, или за двадцать, или за пятьдесят. Вся штука в том, что мы его не знали. Мы почти не сомневались, что он Схватит на живку, но что если наоборот, он почувствует неладное. В результате во вторник утром мы отказались от этой идеи, слишком рискованно, а время поджимало. В среду в девять утра, услышав, как Вулф поднимается на лифте в орнитарию, я ушел со второй чашкой кофе в кабинет подумать над тем, что грызло меня изнутри, начиная с утра понедельника. Времени для этого было более чем достаточно, так как мне оставалось лишь принять груз орхидеев в 2 часа дня. Всё, что нужно, насколько я знал, уже было сделано, хотя знал я далеко не всё. Допив кофе в 9:20 и прикинув, что Сара Дака скорее всего приходит на работу не раньше половины 10-го, или даже 10, я подошёл к шкафу, отпер ящик с набором ключей и выбрал подходящий. Это было несложно, поскольку я уже знал, что в квартире Сары замок фирмы Бермад. Из другого ящика я извлек пару резиновых перчаток. Набрав тридцать пять минут десятого номера миссис Брунер, я услышал: "Доброе утро, офис миссис Брунер. Доброе утро, мисс Дакус. Да, это Арчи Гудвин. Возможно, мне придется сегодня встретиться с миссис Брунер. Я хочу узнать, сможет ли она меня принять." Сара Дакус ответила, что все зависит от времени, хотя миссис Брунер должна быть на месте с половины четвертого до половины шестого. Я обещал перезвонить. И так мисс Дакус была на работе. Конечно, в квартиру могла прийти уборщица, но риск благородное дело. Объяснив Фрицу, что мне нужно сделать пару звонков из телефонной будки, я надел пальто и отправился на Девятую авеню. Ловить такси. Входную дверь дома номер шестьдесят три по Арбор Стрит я открыл ключами миссис Альтхаус, поэтому все было вполне законно, пока я не оказался перед дверью квартиры мисс Сара Дакус с набором отмычек в руках. Дважды постучав и дважды позвонив в дверь и не получив ответа, я попробовал отмычки. Четвертый подошло идеально. Я надел перчатки, повернул ручку, открыл дверь, втиснул через порог в квартиру и закрыл за собой дверь, нарушив таким образом закон штата Нью-Йорк. Квартира оказалась точно такой же планировки, как и квартира этажом выше, хотя обставлена была несколько по-другому. Вместо большого ковра маленькие коврики, диван размером поменьше, с кучей подушек. никакого письменного стола, с пишущей машинькой, совсем мало кресел, на четверть меньше книг, пять небольших картин на стене, которые смелый любовник наверняка считал старомодными. Шторы были задёрнуты, поэтому я включил свет и бросив на диван пальто со шляпой, открыл дверцу шкафа. Решающую роль играли два фактора. В любую минуту могла появиться уборщица, И я понятия не имел, что найду, если вообще найду. И всё же в квартире могло обнаружиться нечто такое, что вне зависимости от того, как будут развиваться события вечера четверга, позволит мне рассчитаться с Крэмером за пакет молока. Решив ограничиться беглым осмотром, я потратил на гостиную с двумя шкафами всего 10 минут, после чего отправился в спальню. Я едва не проворонил самое главное. Шкаф в спальне был забит под завязку. Одежда на вешалках, стойки для обуви, чемоданы, картонны и шляпные коробки на двух верхних полках. В сумке и двух чемоданах лежала летняя одежда. В шляпных коробках я рыться не стал. Если честно, я не пожалел бы 5 долларов, чтобы узнать, приходит ли по средам уборщица. Однако 10 минут спустя, просматривая одну за другой горы фотографий, я вдруг понял, что глупо тратить время на фотографии, которые явно не скажут мне ничего нового, и игнорировать шляпные коробки. Итак, я встал на стул и спустил коробки вниз. Коробок было 3. В первой лежали так называемые шляпы и два бикини, во второй большая шляпа с широкими полями. Я вынул шляпу Я увидел на дне коробки револьвер. Секунд пять я с глупым видом таращил на него глаза, после чего вытащил из коробки и осмотрел. Смит-Вессон 38-го калибра с пятью патронами и одной стреляной гильзой. Я застыл с револьвером в руках. Что к одному, что это было? то самое огнестрельное оружие, на которое Уэльдхауза имелось разрешение. Именно из этого револьвера была выпущена пуля, прошившая Эльдхауза. Она с пусковой крючок нажала именно Сара Дакус. И к чёрту этот один шанс. Вопрос заключался в том, что делать с револьвером Если я заберу оружие, его нельзя будет использовать как улику в судебном процессе по обвинению в убийстве, поскольку я незаконно его раздобыл. Если оставлю револьвер на месте, я позвоню из телефонной будки Крэмру и посоветую ему получить ордер на обыск квартиры Сары Дакос, cops, которые, конечно, найдут револьвер, но федералы узнают об этом в течение 36 часов. И тогда пиши пропала грандиозному шоу, намеченному на вечер четверга. А если я оставлю револьвер в коробке, И не позвоню Кремеру, Сара Даку сополняет может решить, что сегодня самое подходящее время, чтобы швырнуть улику в реку. А поскольку другого выхода не имелось, единственным верным решением было перепрятать револьвер. Итак, положив шляпу обратно в коробку, вернув коробки на полку, передвинув кресло на его законное место, я огляделся по сторонам, не обнаружив в спальне ничего подходящего. я перешёл в гостиную. Сейчас как никогда было важно, чтобы мне не помешала уборщица или кто-либо другой. Изучив диван, я обнаружил под подушками пружинный блок с фанерным днищем. Отлично. Если Сара Даку сполезет в шляпную коробку и не обнаружит там револьвера, то в жизни не догадается, что револьвер спрятан в другом месте квартиры. И не станет искать. Я положил его на фанеру под пружинами, проверил все ли в порядке, взял пальто со шляпой и выскочил на улицу в такой спешке, что едва не забыл снять резиновые перчатки. В такси по дороге домой я попытался найти ответ на другой вопрос: говорить или не говорить в Улуфу. Может лучше дождаться вечера четверга? Ответ был совсем простой, но мы привыкли использовать свои умственные способности для поиска. хитроумных причин уходить от простых вопросов. Когда такси остановилось перед старым собнеком из бурового песчаника, мое вдохновение в конце сякло, и я оказался перед фактом, что с годами умственные способности не становятся лучше. Часы показывали десять минут двенадцатого, а значит, вулф, по идее, уже спустился из арнжерии. Однако в кабинете его не оказалось. Услышав доносившееся из кухни бормотание радио, я пошел туда. Вулф стоял возле большого стола, хмуро глядя на Фрицу, обнюхивавшего кусок копченой ситрины. Они не слышали, как я вошел, но увидев меня, Фриц выпрямился, а Вулф обернулся и требовательно спросил: "Где ты был?" Я ответил, что должен кое о чем рассказать. Вулф, велев Фрицу приготовить отбивные не позднее чем в четверть третьего, направился в кабинет. я пошёл следом. В кабинете я включил радио и, передвинув поближе жёлтое кресло, увидел на письменном столе Вулфа три отвёртки: одну из моего ящика и две из кухни. Значит, Вулф сам приготовил инструменты. Устроившись в кресле, я высказал удивление, что он не устроил себе ранний ланч. В ответ Вулф заявил, что если человек приглашает гостей, то должен сесть за стол вместе с ними. Когда у нас хватит времени, обсудить короткий отчёт, сказал я. Конечно, у вас сейчас дел выше крыши, и вам сейчас не до меня. Однако хотелось бы донести до вашего сведения, что я нашёл подтверждение предпочтительной для нас версии. Я отправился на прогулку и случайно проходил мимо дома номер 63 по Арбер-стрит. У меня в кармане случайно оказался ключ подходивший к двери квартиры Сары Дакус. Поэтому я вошёл внутрь, огляделся и в шляпной коробке в шкафу нашёл Смит Вессон 38-го калибра со стреленной гильзой. Как вам известно, Креймер сообщил мне, что у Эльдхаузера имелось разрешение на Смит Вессон 38-го калибра. Однако револьвера в его квартире обнаружено не было, хотя в ящике лежала коробка с патронами. Итак, Сара Декос, ну и что ты сделал с револьвером? Переложил. Он выглядел неуместно в шляпной коробке. Я запихнул его под пружинный блок дивана. Вольф сделал глубокий вдох, и на секунду задержав дыхание, выдохнул. Значит, это она его застрелила. Всё верно. как я и говорил, когда вы меня перебили. Она сможет найти револьвер. Нет. Даже если она и станет его искать, то туда точно не заглянет. Кстати, о моём знании красивых молодых женщин. Она может дать дёру. В таком случае у меня проблема. Если она сбежит, а я расскажу Креймеру о револьвере, у меня конец. Я eslint не расскажу, не смогу спать спокойно. Вулф зажмурился, а через 2 секунды открыл глаза. Ты должен был предупредить меня, что уходишь. Вообще нет. Это моё личное дело, где одним из факторов был пакет молока. Но я в любом случае окажусь полным дерьме, если завтра вечером весь пар уйдёт в свисток. Если, если, если. А прямо сейчас я хотел бы позвонить из телефонной будки Хьюиту и спросить, упакованы ли орхидеи. Как мне позвонить? Нет, он занят. Надеюсь, револьвер можно идентифицировать. Конечно. Учёные в наше время способны это сделать даже если номер спилен. Но у Креймера есть номер револьвера Эльдхаузера, на который у него было разрешение. Тогда проблем не будет. Я должен проверить, что там с ситриной. Вулф встал с кресла и направился к двери, но внезапно остановился и, повернувшись, добавил: Приемлемо. И на этом ушёл. А задача, накачая головой, я поставил на место жёлтое кресло. Господи помилуй. Проблем не будет. Я подумал, что будь у меня такое же чудовищное самомнение, я уже был бы директором ФБР. Однако потом сообразил, что не совсем точно формулирую вопрос. Я положил ключи и перчатки обратно в шкаф и, вспомнив о позднем ланче, отправился на кухню налить себе стакан молока, а заодно послушать обсуждение осетрины. Поскольку мне предстояло убить пару часов, а возможно и больше, то я, выпив молока, Я решил совершить обход первых двух этажей, после чего поднялся к себе проверить, готова ли моя кровать для приёма гостей. Я запретил фрицу что-либо трогать в моей комнате. Комната моя, значит, я за неё и отвечал. Всё было в полном порядке, разве что две подушки, которые я утром достал из шкафа, оказались разного размера. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Затем я прошёл в расположенную над спальней Вульфа южную комнату, где Две односпальные кровати предназначались для остальных гостей. Проверять эту комнату было совершенно не обязательно, так как Фриц никогда не ошибался, но мне хотелось как-то убить время. Кой как я его убил. Я не ждал их раньше 2 часов дня, хотя мог бы быть наготове, рассуждение было поручено Соло. Вулф находился на кухне, а я в примыкающем к кабинету гостиной проверял, положены ли на диван одеяла. Когда в дверь позвонили, и я посмотрел на часы. Без 22. Значит, это наверняка не грузчики. Однако я ошибся. На крыльце стоял какой-то амбал в кожаной куртке. Когда я открыл дверь, а он раскатисто гаркнул: "Нервув! Ваши орхидеи". Я вышел наружу. У дома был припаркован большой зелёный фургон с красными буквами на борту. Транспортная корпорация Северного побережья. Ещё один амбал уже открывал заднюю дверь. Тогда я заорал во всю глотку, что для орхидей сегодня чертовски холодно, и я, пожалуй, спущусь помочь. К тому времени, как я надел пальто, они уже начали вытаскивать ящик. Мне были известны его точные размеры: 3 фута шириной, 5 футов длиной и 2 фута высотой, поскольку именно я всегда отвечал за упаковку орхидей для отправки дилерам или на выставки. На стенке ящика было написано: хрупкое, не кантовать, тропические растения, держать по возможности в тепле. Я спустился на тротуар, но грузчики, взявшись за ручки на торцах, спокойно подняли ящик по ступенькам. В помощи они явно не нуждались. Вуф уже успел открыть дверь, и они пошли в дом. Мне оставалось только сторожить фургон. Что я и сделал? В фургоне было ещё пять ящиков точно таких же. Один из ящиков должен был быть жутко тяжёлым даже для таких богачей хотя я не знал какой именно оказалось предпоследний когда грузчики поставили ящик на пол один из них сказал господи там наверное свинцовые горшки на что другой ответил н а золотые интересно стояли ли федералы достаточно близко чтобы это услышать Грузчики подняли ящик на крыльцо ни разу не споткнувшись, хотя его вес приближался к 300 фунтам. По крайней мере, я на это надеялся. Когда они занесли в дом последний ящик, я обошёл за ними. Вулф подписал счёт, я отдал каждому по два бакса и, дождавшись, когда они вернутся к фургону, запер входную дверь на засов. Ящики выстроились вдоль стены прихожей, радио в кабинете было включено на полную громкость. Ивульф уже выкручивал отвёрткой шурупы с крышки третьего с конца ящика. Когда я поинтересовался: "Уверен ли он?", Вулф ответил: "Да", так как на крышке нарисован мелом крестик. Я взял вторую отвёртку. Крышка была закреплена восемью шурупами, с которыми мы управились за пару минут. Наконец я снял крышку. В ящике лежал скрючившийся Сол, пенсер, собственной персоной. Я принялся оставить ящик на попа, однако Сол, отличавшийся миниатюрной комплекцией, несмотря на большой нос и лопоухие уши, перекатился на пол и, встав на колени, вскочил на ноги. Добрый день, поздоровался Вульф. Я бы так не сказал, Сол потянулся. Я могу говорить. Да, не обращай внимания на радио. Сол в очередной раз потянулся. ничего себе поддержечка надеюсь они там все живы мне необходимо убедиться заявил Вулф что я правильно произношу их имена мистер Хьюит продиктовал их адрес по телефону Эшли Джервис это вы Дейл Керби Арчи Пожалуй, пора вы параек выпускать впервые в жизни я стал свидетелем того как представляют гостей упакованных в ящики Буквально через секунду сказал Вулф: "Вы им дали подробное разъяснение. Да, сэр. Они не должны говорить ни слова, разве что вы их об этом попросить или Арчи. Они не знают, что дом наш пягован жучками, кто это сделал и почему, но поверили обещанию Хью и то, что опасность им не грозит. Он заплатил каждому из них по 500 долларов, а вы должны заплатить им оставшиеся 500. Он также вручил им подписанное вами заявление." Полагаю, этого будет довольно. Соул слегка понизил голос. Килби лучше, чем Джарвис. Но, думаю, и тоже сойдёт. А им известно, что они должны оставаться в комнате и держаться подальше от окна. Да. За исключением тех случаев, когда они будут, так сказать, репетировать. У них есть подходящая одежда для вечера четверга в этом ящике. Соул ткнул пальцем в один из ящиков. Наши вещи тоже здесь, включая стволы. Джервис, естественно, надень это ваше пальто, а Кирби пальто Арчи. Очень хорошо, поморщился Вулф. Но сперва Фред и Орри. Ящики помечены. Взяв и Вулф отвёртку, Вулф подошёл к ящику с нарисованным мелом кружком, потом повернулся ко мне. На ящике Орри нарисован треугольник. он начал вывинчивать шурупы я нашёл треугольник и принялся за работу солл освободил фреда раньше чем я успел выпустить орри один шуруп показался с дефектной головкой и мы будем велели молчать пока с ними не заговорят что судя по выражению их лиц когда они выпрямились их вполне устроило я выразительно посмотрел на солла и он стукнув меня в грудь показал на дальний ящик который мне предстояло открыть Профессиональные актеры имеют богатый опыт говорить только то, что положено, и умеют держать ворочку закрытой, если того требует сценарий. Но тут я должен отдать должное Эшли Джарвису и Дейлу Кирби. Они провели не легкие два с лишним часа. Особенно Джарвис. Веса в нем было не меньше, чем в Уолфе, однако вес этот был распределен куда хуже. Нам пришлось перевернуть ящик на бок, чтобы выпустить. бедняк Джарвис. И он, отказавшись от чьей-либо помощи, минут 5 оставался лежать на полу, разминая руки и ноги. А, закончив, повернулся к Вулфу и поклонился чертовски церемонно. Кирби не отвесил поклона в мою сторону, но при этом и не сказал ни слова. Пока мы ждали, когда Джарвис поднимется с пола, Кирби в такт звучащей по радио музыке делал ритмическую гимнастику. Я был согласен с Солом, что актеры вполне сойдут. Кирби оказался на пол дюйма ниже меня, но той же комплекции. Джарвис был одного роста с Уилфом, хотя чуть поуже в плечах и куда объемистее в талии. Впрочем, пальто все скроет. Правда, лица слегка подкачали, однако на улице будет темно, и ни один агент Фабьер к ним и близко не подберется. Ответив Кеву на поклон. Ульф со словами: "Пройдёмте, господа", направился в кабинет. Но не стал садиться за свой письменный стол, а поставив жёлтое кресло в центре ковра, достаточно толстого, чтобы заглушать звуки, отправился за другим. Я притащил ещё парочку кресел. Соул, Фред и Оре тоже взяли себе по одному. И мы уселись в кружок вокруг Ульфа, Кирби и Джарвиса. Арчи деньги. произнес Вулф. Я достал из сейфа две заранее отложенные пачки. В каждой было по двадцать пять двадцаток. Вулф перевел глаза. С Джарвисом на Кирби и обратно. Ланч готов. Но сперва уладим финансовые дела. Эти деньги ваши, Арчи. Я вручил им деньги, каждому по пачке. Джарвис. Небрежно взглянув на свою пачку, стунул ее в боковой карман. Кирби достал из нагрудного кармана бумажник, аккуратно сложил банкноты и убрал бумажник на место. Мистер Хьюитт объяснил вам, сказал Вулф, что каждый из вас получит по тысяче долларов. Теперь мы в расчете. Но увидев, как вы вылезали из этих ящиков, я понял, что вы уже заслужили свою тысячу в полной мере поэтому если вы приемлемо сыграете свою роль я пойму, что вы заслужили ещё по тысяче и вы их получите в пятницу или в субботу Джервис открыл было рот, но вовремя опомнился и сжал губы он показал на Кирби, потом постучал себя по груди и изобразил знак вопроса Да, две тысячи, кивнул Вулф. Каждому из вас еще по тысяче. Мистер Кирби, чуть поближе, пожалуйста. Я должен говорить очень тихо. Вы, господа, проведете здесь двадцать восемь часов. За это время вы не изда будете ни звука, способного выдать ваше присутствие в доме. Ваша комната на третьем этаже, но вам придется подняться по лестнице. Не на лифте. Если что-то понадобится, в коридоре будет сидеть мой человек. Говорить исключительно шёпотом. В своей комнате вы найдёте несколько десятков книг. Если они не в вашем вкусе, можете взять что-нибудь с этих полок. Никакого радио или телевизора. В доме не должно быть гвалта. Вам придётся изучить манеру держаться мою и мистера Гудвина. Для этого у вас ещё будет возможность копировать на воса не обязательно. Это не понадобится. Вулф поджал губы. Полагаю, на этом всё. Если у вас возникли вопросы, можете задать их прямо сейчас. Вполголоса, ближе к моему уху. Итак, вопросы имеются? Они дружно покачали головой. Тогда мы Идём на ланч. Радио будет выключено. У нас за столом не принято обсуждать дела. Говорить будем только мы с мистером Гудвином. С этими словами Вулф встал с места.